Гудрун, в отличие от меня, с самого начала не боялась. Даже пыталась нас подбадривать. Свартхеоди могуч! Однако, если бы не Дрива, мы не прошли бы и пятидесяти метров по вертикали. Ей-богу, будь у меня хирт, я бы взял парня в команду, не раздумывая. Это ведь его стрела застряла тогда у меня в куртке». «Мы сделали это».